Хигинс убежал к себе, хлопнув дверью. На утро мы были поражены происшествием, показавшимся нам совершенно непонятным. Элиза исчезла и Мы бросились за советом к миссис Хигинс. Мама, произошла дьявольская история. Да, милый? Доброе утро. Что? Доброе утро. Что случилось? Элиза сбежала. Вероятно, ты испугал ее чем-нибудь. Нет, нет, вздор, вздор. Вчера ночью, как обычно, она осталась в комнате для того, чтобы прибрать вещи, потушить свет и все такое. И вдруг вместо того, чтобы пойти лечь спать, переоделась, ушла из дому, постелью осталась нетронутой, а сегодня утром... В семь часов она приехала в Кэбби за своими вещами. И эта дура миссис Пирс отдала их ей, не сказав мне ни слова. Ну, что я буду делать? Что я буду делать? Боюсь, что тебе придется обойтись без нее. Как без нее? Ну, она имеет полное право уйти, если хочешь Как без неё Да я без нее не знаю, где лежат мои вещи. Какие у меня деловые свидания, я... Доброе утро, миссис Хиггинс. Доброе утро. Генри уже сообщил вам. Да, да, да. Что говорит этот осёл полицейский инспектор? Вы обещали награду. Как? Неужели вы натравили на Элизу полицию? Да, да, для чего же существует полиция? Что нам оставалось ещё делать? Инспектор нагромоздил целую гору трудностей. Он, кажется, заподозрил нас в каких-то непристойных намерениях. Разумеется, заподозрил. Нет, какое право имели вы обращаться в полицию? Да. Точно девушка-воровка, или потерянный зонтик, или еще что-нибудь? Ах, это какое право, мы хотим ее найти? Согласитесь, миссис Хиггинс, мы не можем допустить, чтобы она ушла вот таким образом. У вас обоих не больше здравого смысла, чем у детей. Ну, Генри, если Мама. ты непременно желаешь знать, где Элиза, она наверху. Что? Как? Я сейчас пойду... Успокойся, милый, сядь, -мама. садись, милый, и выслушай меня. Ну, хорошо. Хорошо, я сяду, сяду, но согласись, что ты полчаса там назад могла мне сказать, что она на, на наверху. Да. Элиза пришла ко мне сегодня утром. Часть ночи она провела, бродя в ярости по улицам, и даже пыталась броситься в реку, но испугалась. Наконец, измучившись, она отправилась в Карлтон-отель и сняла номер. Она рассказала мне, как бесчеловечно вы с ней обошлись. Дорогая миссис Хиггинс, она сказала вам неправду. Мы не обращались с ней бесчеловечно. Вчера вечером мы почти не разговаривали с ней, расстались в наилучших отношениях. Генри, вы не обижали ее, когда я ушел спать? Нет, нет. Это она в меня бросила туфлями. Туфли полетели меня, как только я открыл дверь. Она говорила возмутительные вещи. Но за что? Что мы ей сделали? Мне кажется, я понимаю, что вы сделали. Если я не ошибаюсь, девушка по натуре очень привязчива. Она привязалась к вам обоим. Она много трудилась для тебя, Генри. Ты, очевидно, не даешь себе ясного отчета, что значит для такой девушки умственная работа. И вот, когда настал великий день испытаний, и она так блестяще, без единой ошибки справилась с своей трудной задачей, вы оба не сказали ей ни слова, а сидели и говорили, как вам надоело вся эта затея, как хорошо, что наконец все кончилось» ты удивляешься, что она бросила в тебя туфли, а я бы бросила в тебя каминные щипцы. Да мы только сказали, что устали и хотим спать. Да. Правда, Пик? Да, больше ничего. Да, вы уверены? Абсолютно. Больше не было сказано ни одного слова. Да, ведь вы же не поблагодарили, не восхищались, не сказали ей, как она блестящая совсем справилась. Да она и без нас все это отлично знает, разумеется. Спичей в ее честь мы не произносили, если ты это имеешь в виду. Нет. Нет, пожалуй, действительно мы поступили не совсем правильно. Жена очень сердится на нас, да? Да, я думаю, что она не захочет больше вернуться к вам на Уимпл-стрит. Э -э, Генри, да. если ты обещаешь мне вести себя прилично, я попрошу нет. ее спуститься вниз. Если нет, ступай домой. Ты отнял у меня слишком много времени. Ну, хорошо, хорошо. Я сажусь. И буду вести себя прилично. Пик, садитесь, и ведите себя прилично. Оказывается, мы должны хребляться, как старые девы в церкви ради этой дряни, которую мы же вытащили из грязи. Генри, помни свое обещание. Миссис Хиггинс послала горничную за Элизой. так вскоре появилась, лучезарная и спокойная. Она поразила меня своим непринужденным видом и безукоризненными манерами. Профессор Хиггинс, как поживаете? Как ваше здоровье? Как вы? Разумеется, великолепно. Ну да, вы ведь никогда не болеете. Полковник Пикеринг, очень рада вас видеть. Прекрасная погода, профессор, не правда ли? Ну, вы эти штучки бросьте! Это я вас им научил! Вы меня на них не поймаете! Элиза, встать! Идите домой, не будьте дурой! Очаровательно сформулированный Генри, вряд ли найдется женщина, которая устоит против подобного приглашения. Мама, мама, ты, пожалуйста, не вмешивайся, пусть она сама говорит, сама, сама! Есть у нее хоть одна собственная мысль? Хоть одна собственная фраза? А ведь это я. Я начинил ее словами, мыслями. Я ее сочинил. Я создал это существо из растоптанных капустных листьев, которые подобрал в грязи у конгарнского рынка. А теперь она корчит передо мной важную даму. Да, да, да, милый, но ты сядешь. Не Хорошо, правда ли? Я, я сяду, сяду. Полковник Пикеринг, вы теперь собираетесь прекратить со мной знакомство после того, как ваш опыт закончился? О, не надо. Вы не должны думать об этом как об опыте. Да, но ведь я всего-навсего растоптанный капустный лист. Нет. Однако, я очень многим вам обязана И меня искренне огорчит, если вы меня забудете. Дело в том, что именно от вас я научилась действительно хорошим манерам. А мне это было так трудно, имея всегда перед глазами пример профессора Хиггинса. Я с детства привыкла быть точно такой, как он. И совершенно не умела себя сдерживать. Стоило меня чуть-чуть задеть, и я начинал ругаться. Право, если бы не вы, я бы так и не узнала, как ведут себя воспитанные люди. А, черт меня побери. Но у него просто такая привычка. Он не имеет в виду ничего дурного. О, я тоже ничего дурного не имела в виду, когда была уличной девчонкой. И для меня тогда это было тоже только привычкой. Разумеется, но ведь это он научил вас правильно говорить. Я бы этого сделать не смог. Да, да, разумеется. Но ведь это его профессия. Проклятие. Это то же, что учить модным танцам. Сущность одна и та же. Но знаете ли вы, когда началось мое настоящее воспитание? Когда? В тот день, когда я пришла на Уимбл-стрит, и вы в первый раз сказали мне, мисс Дулиттл, а, своей вежливостью, Вы вызвали во мне чувство собственного достоинства. Я начала себя уважать. Да и кроме того, было множество мелочей, которых вы не замечаете, на которые вы не обращаете внимания, потому что делаете их совершенно бессознательно. То, например, как вы встаете, когда я вхожу, снимаете шляпу, отворяете мне дверь. Но это же пустяки. нет. нет эти мелочи показывали что для вас я значу больше чем например судомойка хотя я знаю что если бы судомойка вошла в гостиную вы отнеслись бы к ней точно так же к черту, вы никогда к не снимаете ботинки в моем присутствии вы не должны обращать на это внимание. Генри снимает ботинки повсюду. О, я знаю, я знаю, не сержусь на него за Побудь это. Побудьте прокляться всем. Перестань, скажи, стать зубами, Генри. Конечно, это очень мило с вашей стороны, что вы не сердитесь. Но, мисс Дулитов... Если... если вы ничего не имеете против, мне было бы очень приятно, если бы вы теперь называли меня просто Элиза. Благодарю вас. Конечно, Элиза. И мне было бы очень приятно, если бы профессор хигинс называл меня теперь... Мисс дуле Скорее вас повесут. Ганри, ганри. Почему вы не ответите ему в таком же духе? Не прощайте ему ничего. Уверяю вас, это будет для него очень полезно. Не могу. Прежде могла бы. Теперь к этому нет возврата. Помните, вы говорили мне, что когда маленького ребенка привозят в чужую страну, он быстро привыкает к новому языку и забывает свой собственный. Так вот, я ребенок в вашей стране. Свой собственный язык я забыла и могу говорить теперь только на вашем Началось это в тот день, когда я оставила улицу и поселилась в доме профессора Хиггинса. А теперь, уйдя я оттуда, я уж навсегда закрыла дверь в свое прошлое. Но ведь вы же вернетесь к нам на Уимпол-стрит. Вы простите, Хиггинс, что такое? Простить меня? С какой-то стати? Да пусть она попробует обойтись без нас. Без моей поддержки она через две недели опять очутится под забором. Но перестанешь ли ты, Гэн? Нет. Нет, я узнала так много нового, так много интересного, что я никогда не могу вернуться к прежней жизни, как никогда не могу вернуться к прежним выражениям. Мы с миссис Хиггин составили Лизу и Генри вдвоем. Уходя, я шепнул ей, Лиза, прежде чем я уйду, скажите, что вы прощаете Генри и возвращаетесь к нам. Оставайтесь у нас, Лиза. Нет. Ну? Довольны? Или хотите еще? Что вам нужно? Вам нужен человек, который будет подавать вам туфли? Терпеть все ваши выходки? Я не о себе говорю. О же? О вас. Обо мне? Да-да. Если вы вернетесь, я с вами буду обращаться так же, как и раньше. <сёк> мне все равно, как вы со мной обращаетесь. Мне безразлично, ругаете вы меня или нет. Мне даже будет безразлично, если вы меня побьете. Меня били и раньше. Но я вам не позволю, чтобы меня топтали, чтобы вы по мне шли какой-то своей цели. Тогда уйдите с моей дороги, потому что из-за вас я не стану останавливаться. И потом, что это вы обо мне говорите, как будто бы я автобус? А вы самом деле похожий на автобус. Шумите, мчитесь вперед, не обращая ни на кого внимания. Но я смогу обойтись и без вас. Сможете, сможете. Я не раз вам это говорил. знаешь что вы говорили. Вы хотели просто избавиться от меня. Вы, вы эгоист. Булгония. Благодарю вас. А вы не подумали о том, смогу ли я обойтись без вас? Все равно вам придется обойтись без меня. Да мне никого не надо. У меня есть моя собственная душа. Своя собственная искра творческого огня. Но я, я буду скучать без вас, Элиза. Ваши нелепые идеи меня кое-чему научили И потом просто я привык видеть вас, слышать ваш голос. Да и, наконец, ваше лицо мне приятно. Мой голос записан у вас на пластинках. Мои фотографии в вашем альбоме. Когда он станет скучно без меня, заведите граммофон. Ему нельзя причинить боль. Да вашей души, души у меня не будет. Оставьте мне ваши чувства, а лицо и голос можете взять себе. А, вы дьявол! Вы самый настоящий дьявол! Вы знаете сердце девушки, и вам нравится причинять ему вот... Господи, да ведь я же вас ни в какой мере не интересую. Да меня интересует жизнь, человечество... Вы часть всего этого, и как часть вы вошли в мой дом. Я не понимаю, что вы от меня еще хотите. Что? Мне не нужен тот, кому я не нужна. Так это же коммерция, вот. это чистая коммерция, это купите цветочек. Перестаньте, пожалуйста, вы только издеваетесь. Какое мне стыдно всегда только издеваться. Над Элиза, домой. вы дура. По-вашему, каждый мужчина должен за вас либо хныкать, либо наставлять вам синяки. Я не делаю ни того, ни другого, и вы обижаетесь. Да поймите, что я живу напряженной творческой жизнью. Не хотите с этим считаться, идите туда, откуда пришли. Гните там спину, пока не уподобитесь животному, а потом делитесь, напивайтесь, целуйтесь. Это же великолепная жизнь. Это не то, что классическое искусство, наука, Вы считаете меня холодным, бесчувственным человеком? Тогда идите к тем, кого вы можете понять. Вы хотите замуж за какого-нибудь сентиментального борова с толстыми губами, которым он будет вас целовать, и толстыми подошвами, которыми он будет вас топтать? Если вы не цените тех, кого нашли, то идите к тем, кого можете оценить. А. Как вы жестоки! Вы знаете, что я не могу вернуться к прежней жизни. Вы хорошо знаете, что во всем мире у меня нет настоящих друзей, кроме вас и полковника. Вы прекрасно знаете, что с тех пор, как я узнала вас и его, я не могу жить с грубыми, некультурными людьми. Но вы думаете, что я непременно должна вернуться к вам, потому что мне некуда больше идти, разве только к отцу? Если так, вы ошибаетесь Вам больше не удастся меня унижать. Если мне отказывают в простом хорошем отношении, я добьюсь другого независимости. Это ересь, ересь, мы все зависим друг от друга. Ну, видите, завишу я от вас или нет. Да что вы можете? Что я могу? Да, да, что вы можете? Что я могу? Да? Если вы умеете поучать... Я могу учить. Я уйду и стану учительницей. Да чему это вы можете учить? Чего вы научили меня? Фонетике? А! Да. Уйду к профессору Неппину и стану его ассистенткой. Что такое к Неппину, моему конкуренту, этому шарлатану? Да. да попробуйте только это сделать, так я сверну вам шею. Сворачивайте. Мне все равно. Я знала... Знала, что вы когда-нибудь ударите меня. Ах, профессор Хигин, да. Теперь я знаю, как с вами нужно разговаривать. Ах, как я не подумала об этом раньше. Вы же не можете отнять у меня те знания, которые вы мне дали. И потом вы мне сами говорили, что я талантлива, что у меня слух лучше, чем у вас. А главное, я могу быть вежливой и приветливой с учениками, а вы не можете, а не можете професор нет теперь меня нисколько не вот только вот вот вот, вот него вот только не огорчает ваши проповеди ваши серьезные разговоры я дам объявление в газете что ваша гертогеня всего навсего прасно уличная цветочница, которую вы подобрали в грязи у Кавангарденского рынка. И что за тысячу гиней она берется сделать герцогиню из любой женщины. Профессор, я готова себя избить, когда подумаю, как долго я терпела унижения, ругательства, издевательство когда мне стоило только пошевелить Пальцем, чтобы сравняться с вами. Какая наглая девчонка! Но это лучше, чем подавать туфли очки. Черт меня побери, Элиза. Я держал париж, сделал из вас человека и сделал. Сделал. Вот такой вы мне нравитесь. Да, теперь, когда вы знаете, что я могу жить и обойтись без вас. Элиза, вы туп. Да поймите, что пять минут там назад вы камнем, грузом у меня на шее. А теперь вы источник моей силы. Теперь вы корабль, идущий вместе со мной к одной и той же цели под одним и тем же флагом. Элиза, машина ждет. Вы готовы? Совершенно. Профессор едет с нами. Да, конечно, я тоже. Я думаю. Разумеется, нет. Что? Он не умеет вести себя в церкви. Во время службы он делает вслух замечания о произношении священника. Да. В таком я прощаюсь с вами, профессор. Элиза, пожалуйста, закажите мне ветчину и рокфор И купите у Бейнмана для меня пару замшевых перчаток и галстук. К моему новому костюму. Тот серый, вы его знаете... Цвет вы можете выбрать по своему вкусу. Пожалуйста, купите все это себе сами. Боюсь, милый, что ты избаловал эту девушку. Ты... Ну, ничего, я сама куплю тебе перчатки и галстри. Ты не беспокойся, мама, она мне все отлично купить купить купить купить купит. Так окончилась история моего друга Генри Хиггинс.